Глава 14. Кабинет командора Брука. Мастер Вихари вытянул тяжелые ноги, сложил руки на животе и откинул голову на мягкую спинку кресла. День выдался тяжелым. Проверяющие засунули свои носы во все щели и кабинеты учебного центра. Оставалось только гадать. Делалась эта проверка заодно, потому что все равно приехали, или это был предварительный смотр перед масштабной ревизией. Вихари хотел надеяться на лучшее, но оставался реалистом. Брук интерес проверяющих тоже заметил, но паниковать не спешил. Это была его не первая и далеко не последняя проверка. Командор заблокировал дверь, включил режим звукоизоляции и лег на диван. Для его габаритов мебель оказалась неподходящей. Чтобы удобно устроиться, Бруку пришлось подставить под ноги дополнительный стул. Вихари терпеливо ждал, пока друг уляжется, чтобы надавить на больное. «Она была хороша». «Даже Гринг с алагами возился дольше». Брук ничего не ответил, только покасил глаза в сторону джагонца. Все знали о привзятом отношении командора к женщинам. В случае с Айолли это привзятое отношение усугублялось личной неприязнью. Он ненавидел всех жителей этой планеты. Однажды Бруку пришлось иметь дело с Айолами. Это было давно. Тогда Альянс пытался договориться с планетой об аренде 50 квадратов на западном континенте Айола для строительства реабилитационного центра. Эта часть суши находилась далеко от местных городов, в идеальной климатической зоне для подавляющего большинства рас. На планету тогда еще полковник Брук был направлен в составе независимой переговорной группы. Принимал дорогих гостей достопочтенный Малагай Хакат. Именно в его доме делегации предстояло жить во время переговоров. Народ Айола отличался закрытостью, жители планеты старались сохранять традиционный быт и патриархальный строй. К этому полковник Брук был готов и относился с пониманием. Гаремы Айолы чужакам не демонстрировали, жили они в отдельном доме, общались в основном с членами переговорной группы. Вникать в местные традиции полковник вообще не забирался Ему хотелось как можно скорее подписать соглашение и вернуться домой, но судьба распорядилась иначе. В ночь накануне подписания соглашения полковнику не спалось. Он вышел в сад и, прогуливаясь по мощенным дорожкам, не заметил, как забрел на территорию гарема. Полковник хотел идти назад, пока никто не заметил вторжение на закрытую территорию. Его остановил сдавленный женский крик и глухие звуки ударов. К тому времени Брук уже пережил не один космический бой. Лицом к лицу встречался с врагом в роли штурмовика, но к такому зрелищу не был готов. В одном из подвалов гарема достопочтенных акад в компании своих двух первых жен избивали невольниц. Женщины не были, а Йоли. Ошейники а и браслеты на тонких запястьях говорили о том, что жертвы были куплены на одном из рабовладельческих рынков системы в атак. От увиденного Брука чуть не стошнило. А хуже всего было то, что в одной из рабынь полковник признал свою пару. Тогда сдержаться ему помогла мысль о том, что если он вмешается сейчас, шансы девушки выжить окажутся минимальными. Он с трудом заставил себя вернуться в дом и сообщить о происходящем членам делегации. Тогда ему повезло. Никто из присутствующих не поставил клочок земли на Айоле выше жизни. Спасательную операцию провели на рассвете. Успели в последний момент. Регина чудом выжила. А Брук еще двадцать лет с особой изощренностью мстил не только Хакату и его Гарему, но и приложил максимум усилий, чтобы рынки Ватага превратились в космическую пыль. «Я знаю, о чем ты думаешь», – спустя какое-то время сказал Вихари. «О чем?» – буркнул Брук. «О Регине и о том, что Нориэль Афи Айоли. Ты слишком проницателен для куска гранита». «А ты слишком туп для Командора!» «Ты на что намекаешь?» «На то, что Адеэлла тоже Айоли!» «Адеэлла не такая, как эти твари. Это исключение. Ты же видел отчеты и результаты наблюдений. Существа, которых воспитывают звери, превращаются в таких же зверей. Твоей жене повезло вырваться, иначе они бы ее или сломали, или убили». «Я должен тебе за эти слова съездить пороже, роже», – хихикнул Джагонец. «Но ты цитируешь мою жену. Она тоже так считает. Вот видишь, даже она со мной согласна. А еще она говорит, что Айоли не покидают горемы, а вот оголы борются за свою свободу. Дай девочке шанс, она его заслуживает. Ее полное дело у тебя на паде». Нара. Стоило закрыть за собой дверь квартиры, как сердце моментально успокоилось. Пульс перестал бить виски, и, кажется, я почувствовала себя в безопасности. Тихонько включилась система контроля климата. Искусственный интеллект обнаружил пониженный уровень влаги в воздухе, а температурный датчик активировал систему подогрева. На кухне сработал сигнал курьерской доставки. Маленький встроенный в стену лифт доставил ужин порцию стандартного пищевого набора, положенного всем жителям базы. Но даже эту стандартную доставку психика восприняла как заботу. Я поставила на пол сумку, расстегнула жакет и пошла в спальню. Нужно было переодеться, разогреть ужин и найти место для тренировок. Напряженное тело требовало физической нагрузки. Дома спорт был для Айоли под запретом, исключением были танцы, но они были для меня не радостью, а настоящим наказанием. Природа меня обделила слухом и забыла одарить женскими изгибами, поэтому все мои попытки изобразить плавные ритмические движения больше напоминали предсмертные конвульсии саганской жабы. Брим открыл для меня не только мир свободы, но и боевых искусств. Помню, каким шоком для меня стал тот маленький факт, что женщинам заниматься чем-то подобным не запрещено, а в некоторых ситуациях это, наоборот, даже приветствовалось. И даже моё хрупкое на тот момент тело может справиться с подобной нагрузкой. Сначала я окончила базовые курсы самообороны, туда меня уговорила пойти Мария, потом познакомилась с Аргинским боем и базовым основам Цагая, но настоящая любовь у меня произошла с танцем смерти Агол. К своему стыду, тогда я не знала истории собственной планеты, а вот Гайнара по имени Паракель знала. Она тогда еще не обзавелась крыльями и приехала в Брим на год по программе обмена опытом. Паркель стала моим настоящим учителем и другом. Сразу вспомнилась, с какой легкостью она возила меня лицом по канвасу и сколько вечеров пришлось потратить на то, чтобы изучить элементарные движения. Агольский танец смерти считался вымершим и неэффективным боевым направлением, его почти никто не практиковал. Найти партнёра для спарринга было практически невозможно, и большинство боевых спаррингов приходилось проводить с виртуальными моделями. «На самом деле, танец очень эффективен в бою», – утверждала Гайнара. «Если хорошо владеешь техникой». «А ты где ему научилась?» «Бабуля, она у нас в семье главный борец за справедливость и чистые лапы». Воспоминания подруги разлились уверенностью по телу. «Кажется, это она научила меня дружить со страхом, потому что не боятся только идиоты». На глаза попался тренировочный костюм, пальцы заколола от желания его надеть, и я открыла файл с картой комплекса. Нужно было выбрать место для тренировок, такое, где можно без подозрений ходить в любое время и где никогда никого не бывает». С первого взгляда задача казалась невыполнимой. Вся территория Эйбрана находилась под контролем. Я несколько раз пересмотрела планы, даже изучила работу полигонов и расписание занятий курсантов, в надежде выкрыть время для тренировки в перерыве. Но ничего не получалось. И тут мой взгляд упал на квадрат п 55 точнее на кусок леса, который когда-то использовался для военных игр – а сейчас используется только гайнарами для выгула драконов.